Глава 2. Прибыльные гельцы. Особняк был освещен электрическими лампами, стилизованными подсвечей. Они торчали из бронзовых подсвечников, закрепленных на стенах, и давали мягкий желтый свет. Из-за этого по вечерам в особняке всегда царил таинственный полумрак, и в нем скрывались мраморные статуи из Эллады, Резная аквитанская мебель в стиле барокко и фарфоровой вазы из империи Цинь. В общем, полный винегрет, обморок дизайнера. Тем временем я миновал лифт с раздвижными дверьми, решетками. Взошел по парадной лестнице на второй этаж и приветливо кивнул дребезжащему от древности дворецкому. Он только что с пустым подносом вышел из кабинета учителя, а я наоборот. Подошел к нему и постучал в дверь из красного дерева. За ней тотчас раздался сдержанный голос. «Войдите!» Я открыл дверь и нарочито робко проник внутрь. Мой взгляд тотчас упал на учителя, худощавого мужчину лет пятидесяти, с глубокими залысинами, тронутыми сединой черными волосами и мощными усами. На его узком скуласом лице выделялись умные карие глаза, а большой, покатый лоб украшал тонкий шрам, полученный во время неудачного эксперимента. Сегодня учитель был облачен в строгий черный сюртук, и восседал он за массивным рабочим столом, а напротив него обнаружился надменный седовласый аристократ в роскошных одеждах. Он полубоком ко мне сидел в кресле с высокой спинкой и мелкими глотками пил чай из фарфоровой чашечки. Учитель указал рукой на гостя и приподнято сказал, «Виктор, голубчик, как ты вовремя объявился! Позволь, я представлю тебе своего старого друга Маркиза Мэтсо!» «Рад знакомству, ваше сиятельство, с порога заявил я» желая произвести хорошее впечатление. Поскольку простые люди не обязаны были называть дворян сударями, милостями и господами, это всего лишь проявление уважения. Но с другой стороны, если простолюдин позволит себе общаться с дворянином как с равным, «О, ребята, его ждут большие проблемы!» Аристократ же небрежно кивнул мне и поставил чашечку на стол учителя. Потом он нацепил на нос пенсне и принялся рассматривать меня колючими серо-стальными глазами, поселившимися на породистом лице. Я почувствовал себя букашкой, которую под микроскопом изучает въедливый ученый. К тому же мой вид явно разочаровал ученого. Он поморщился и скептически фыркнул. «Дорогой Артур!» «Это и есть ваш лучший ученик?» «Не думаю, что он справится с поставленной перед ним щекотливой задачей». «Любезнейший маркиз, не судите книгу по обложке». «Да, с виду Виктор похож на неотесанного чурбана, но поверьте мне, дружище, он справится». «Слово барона Артура Люпена, химиролога в десятом поколении». Пафосно изрек учитель, налившимся силой голосом. Меццо пожевал бледные губы и нехотя проронил надменным тоном. «Ваше слово многого стоит, барон. Возможно, этому юноше стоит дать шанс. Но если что-то пойдет не так, я буду крайне расстроен». «Он не разочарует вас, сударь», — вставил учитель. «Что ж...» «Тогда я телефонирую вам завтра по полудню, барон, и мы обговорим детали, а сейчас мне пора покинуть ваш гостеприимный дом». «Конечно, конечно!» – заявила Люпен и вскочил с кресла. «Я лично провожу вас до двери, маркиз!» Я вежливо посторонился, и оба аристократа величаво выплыли из кабинета. А я тут же разулся и по-хозяйски улегся на диванчик, решив дать отдохнуть натруженным ногам. Параллельно, мой взгляд, заскользил по портретам в золоченых храмах. Они висели на стене, и на них были изображены поколения люпенов. Много, много люпенов! Аристократические рода имели длинные родословные, уходящие на много веков в прошлое. И все это время дворяне скрещивались друг с другом, пестуя свою магическую силу. Обычно дар переходил от отца к детям. Однако бывало и так, что кто-то из детей мог родиться бездарным, или даже целое поколение могло быть бездарным, но в этом крайне редком случае уж внуки-то и внучки точно наследовали дар. Так что магия никогда не исчезала из дворянских родов. Между тем вернулся Люпен и застал меня на своем диванчике. Он уставился мне в лицо пылающим взором, И яростно протараторил, тряся костлявым указательным пальцем. Пошел прочь с моего дивана, наглец. И заруби себе на носу. Ежели ты подведешь этого надутого индюка Меццо, то я отправлю тебя в ад. Тебя там уже заждались из-за твоих выходок. Полная ваша милость. Чего вы горячитесь? В вашем возрасте это вредно. Сердечко прихватит и все». «Грудная жаба с вами приключится, и уже ваши, а не мои, пятки с удовольствием будут прижигать черти!» Легкомысленно заметил я, но диван все-таки покинул, переместившись в кресло. А то невыполнение прямых приказов барона чревато затыльниками. «Побольше уважения, Виктор!» – недовольно бросил Люпен, а сам завалился на диван, даже не став снимать штиблеты. «Вспомни, что именно я спас тебя!» Нашел едва живого в канаве. Надо было еще тогда понять, что ты неблагодарная скотина. Ведь ты даже в канаве бурчал какие-то неразборчивые фразы, которые явно содержали в себе что-то неуважительное. А потом я еще соизволил пробудить в тебе дар, бессовестный ты негодяй. Господин Барон, вы открыли его без моего разрешения, когда мне было всего 15 лет. «Я две недели пролежал в коме, и вы чуть не сожгли мой дар», — напомнил я, загоревшись праведным гневом. «Не цепляйся к мелочам», — отмахнулся учитель, сцепил длинные пальцы на впалой груди и добавил. «Я был уверен в благополучном исходе, почти уверен. Зато теперь ты опережаешь своих сверстников-магов на два года магической практики. Данный факт ставит тебя в один ряд, самыми даровитыми юными магами-дворянами! Ты еще должен сказать мне спасибо!» «Спасибо, Ваша милость!» — ядовито выдал я, прекрасно зная характер учителя. Люпена не переспорить, а на алтарь науки он готов был положить не только себя, но и меня, как уже однажды чуть не произошло. Поскольку раньше 17 лет никто не рисковал пробуждать дар, уж слишком был велик шанс смертельного исхода, но наш головастый барон все равно решил провести эксперимент. Однако надо отдать ему должное, он тщательно подготовился к нему, изучил множество литературы, а уже потом стал работать с подростками-сиротами, в которых мог быть дар. Поначалу у Люпена ничего не получалось. Дар не пробуждался, но хорошо хоть никто не погиб. А затем барон отыскал 16-летнего Марка, и он стал первым, в ком проснулся дар. Следом было еще двое 16-летних сирот простолюдинов, а я стал последним. И, как вы уже знаете, мне открыли дар в 15. После этого барон охладел к подобным опытам. Он посчитал, что 15 лет – это нижняя граница пробуждения дара. 14 – уже точно смерть. В итоге Люпен решил засекретить результаты своих опытов, так как в них было много незаконного. А мне он строго-настрого приказал не распространяться о моем даре. Сейчас же барон возмущенно пробурчал, косясь на меня. Третий год! Уже третий год ты проживаешь в моем особняке вместе с троицей других сирот И я уже жалею, что оставил вас по доброте душевной. Да не просто оставил, а еще по мере сил пару лет самостоятельно обучал вас магии, а потом принялся нанимать для вас учителей. А эти кровопийцы знаешь сколько дерут за каждое занятие Оо. Я бы на эти деньги смог купить перья из крыльев османского грифона, а спустил все на вас. И кроме всего прочего, тебя, Виктор, мне пришлось с прошлого года возить по другим странам, дабы ты мог тайно обучаться магии у опытных менталистов. Королевство Бирма, Империя Ямато, португальские колонии, а твои наставники... Я, как вспомню физиономии некоторых из них, так меня дрожь пробирает. Они же явно были отъявленными головорезами и мошенниками. Как я вообще пошел на такой риск? Но именно у подобных людей я подчеркнул больше всего знаний, и не только магических. Вставил я и поспешно добавил со сладкой улыбкой на устах. «Кстати, ваша милость, они-то и подпортили мой ангельский характер». «Он у тебя никогда не был ангельским», – фыркнул вдовец Люпен, который так и не успел обзавестись своими детьми. И прекращай скалиться, точно полоумный. Лучше внимательно слушай меня, Виктор». «Маркиз Меццо – весьма уважаемый аристократ. Ежели мы окажем ему услугу, то заимеем серьезного покровителя, вхожего в высшие круги общества. Нам крупно повезло, что у маркиза возникли проблемы с родом Ройтбургов и он согласился принять предложенную мной помощь. «Господин барон, и какая у меня роль в этой афере?» — вопросительно приподнял я бровь. «Не перебивай меня! незволь сперва полностью выслушать, а затем задавай вопросы». Недовольно выдал учитель, заложил руки за голову и продолжил, глядя в алебастровый потолок с затейливой лепниной. «Ройдбурги! Опасные люди! По слухам!» На их руках немало крови, в том числе крови аристократов. Поэтому Маркиз начал волноваться за жизнь своей единственной дочери. Ей едва-едва стукнуло семнадцать лет. Говорят, Мецо ни в чем ей не отказывает. А вот двух своих старших сыновей он держит в ежовых рукавицах. А они маги какой направленности? Уточнил я и наткнулся на яростный взгляд учителя. Все-все, не перебивая вашу светлость, молчу как партизан. Анималисты, выдохнул Артур Люпен нахмурив в брови, у них дар родственный твоему. Как ты помнишь, анималисты способны управлять животными, птицами и прочими гадами, и ты на это гораздо. Но все же у менталистов лучше получается воздействовать именно на человеческий мозг. Среди магов-теоретиков бытует мнение, что у анималистов тот же самый дар, что и у менталистов, только не развившийся. Как если бы они были способны изучить лишь школьный курс математики а менталисты еще и высшую математику. У вас даже имеется множество одинаковых магических умений. Однако менталисты встречаются в природе гораздо, гораздо реже, чем анималисты. Все так, все так, покивал я в такт словам барона. А тот вдруг спросил у меня, «Виктор, ты знаешь, что через пару дней заканчивается набор во всемирно известную магическую академию Николая Шилле?» Ага, видел афиши на площади трех императоров. Так вот, своевольная дочь Меццо, наперекор воли отца, поступила в эту академию. Мрачно проговорил учитель и сокрушенно покрутил головой. А ты ведь слышал, какие дурные и опасные там царят нравы. Это не место для благородной девушки. Ого, разнообразил я свою речь, не став второй раз подряд агакать. Магическая академия Николая Шилли была известна тем, что в нее могли поступить не только дворяне, но и простолюдины. Только в первый же семестр 85% простолюдинов отправлялись на мороз из-за банального недостатка знаний и навыков. А в целом за время учебы погибало 15% студентов. Охренеть, да? Причем большая часть из этих процентов обретала вечный покой еще на первом курсе. Нравы же в академии царили жестокие, как и тренировки. Но зато там работали лучшие преподаватели и целители. И те студенты, которые все-таки получали диплом, считались гардарики, да и за пределами империи, офигенными магами с остальными яйцами. Это как если на земле закончить Гарвард. Вот в такое милое местечко и поступила младшая Меца. Чем она думала? Тем временем Люпен продолжил говорить, подкрутив левый ус. «Теперь ты понимаешь, как тревожится маркиз, учитывая, что Ройтбурги могут как-то навредить его дочери, покинувшей отчий дом. Ваша милость! Так может запереть неразумную девку в особняке и никуда не пускать?» «Маркиз не станет этого делать. Уже все решено, Виктор. Его дочь будет обучаться в Академии Шилле. Она сломила его сопротивление. И вот тут-то я и посоветовал Меццо, какой-никакой, но шанс облегчить жизнь его дочери», — заговорщицки произнес Люпен и многозначительно посмотрел на меня. «Я пару секунд глупо хлопал глазами, а затем мой мозг сообразил, каков план учителя». И я тотчас протестующе заявил, даже подскочив в кресле. Ну нет! Вы же всегда были против магических школ и академий. По вашим же словам, там студентов пичкают устаревшей чушью, а половина профессоров страдает старческой деменцией и недержанием мочи. А дух прогресса даже не заглядывал в подобные учреждения. Да и как вы, господин барон, собираетесь обмануть приемную комиссию, Прибор же поймет, что я менталист, а не анималист. О, насчет комиссии будь покоен, Виктор. Я уже давно работал над идеей выправить тебе документы анималиста. Посему мой светлый ум придумал, как перехитрить прибор, самодовольно улыбнулся учитель. Уж простите, Ваша милость, но мне не нравится эта идея, пробурчал я, сложив руки на груди. «Вы же хотите, чтобы я поступил в Академию Шилле и приглядывал за этой взбалмошной дворяночкой?» «Все верно», — коротко сказал аристократ, принял сидячее положение и приподнято добавил. «Великолепная мысль, не правда ли?» «Неправда», — буркнул я из-под лобья, глядя на довольного собой Люпена. «Да и почему именно я?» Неужели нет настоящего юного анималиста, который согласился бы поступить в академию и стать нянькой младшей Медсу? Маркиз же явно способен заплатить этому бедолаге крупную сумму денег. Виктор, не разочаровывай меня еще больше. Ты идеальная кандидатура, хитрый, изворотливый, пронырливый. Прекращайте так говорить, Ваша милость, я не куплюсь налезть. К тому же ты умеешь держать язык за зубами, а младший Медсо сильно разгневается на маркиза, ежели узнает, что тот подослал к ней своего человека, продолжил учитель, словно не услышал меня. Да и до конца набора осталось всего два дня. Где Маркиз найдет анималиста, который переплюнет все твои качества? Нет, только ты подходишь на эту роль. Тем более тебе будет полезно провести. Какое-то время в Академии с ее строгим уставом и побудками в шесть часов утра. Во сколько? ужаснулся я и схватился за голову. «Признайтесь, господин барон, вы просто хотите отправить меня с глаз долой?» «Не без этого. Но твоя командировка будет длиться всего полгода. Правда, существует возможность продления». «Но зато маркиз заверил меня, что великодушно оплатит весь срок твоей учебы в Академии Шилле», с довольной улыбкой заметил Люпен и следом нехотя сознался. «А то я в последние месяцы несколько поистратился на весьма дорогие ингредиенты, нужные для моих научных изысканий, так что у меня совсем не осталось средств на твои путешествия к учителям». «Хм...» Сумрачно хмыхнул я, понимая, что мне не стоит еще больше унижать свое достоинство. Как я уже говорил, Люпена не переспорить и не переубедить. Кстати, раз уж ты объявился, то не соблаговолишь ли нанести визит Виконту Крюмо? Он мне на пообещал книгу о регрессии мертвых тканей, но, видимо, запамятовал, не прислал. Заберешь ее? «За час ты точно обернешься. А я бы тогда, нынешней же ночью, безотлагательно поставил эксперимент. Уж больно мне любопытен результат!» «А слуги на что?» — буркнул я и следом ворчливо добавил. «Ладно, съезжу я к нему, раз вы просите меня и цените меньше слуг». «Благодарю», — сказал Люпен, и радостно улыбнулся точно озорной мальчишка, коему пообещали презентовать рогатку. Я немедленно телефонирую Виконту и предупрежу его. Учитель встал с диванчика и подошел к телефонному аппарату. А я принялся невесело размышлять. Похоже, меня все же ждет учеба в академии. Но, возможно, мне стоит завалить вступительные экзамены? Нет, это будет слишком низко по отношению к учителю. Он же как ни крути... За эти годы стал мне вторым отцом. Я невольно погрузился мыслями в прошлое и живо вспомнил вонючую, грязную, сточную канаву где-то на окраине Велибурга. Ее-то мне первым делом и довелось увидеть в этом мире. И я до сих пор не знаю, сколько времени мне пришлось проваляться в той канаве в полубессознательном состоянии. Час, день, два. Хрен его знает. «Наверное, я бы там так и помер, если бы не Люпен. Он нашел меня и притащил свой особняк. А потом барон выходил меня и мигом понял, что я ничего не знаю об этом мире. Но он списал данный факт на обширную амнезию и стал обучать меня местному языку». Благо, что в Гардарике говорили на языке, напоминающем смесь славянских, поэтому я вскоре выучил его на уровне носителя. После этого моя учеба пошла легче. Я узнавал этот мир, но практически ничего не помнил о своем родном. В памяти всплывали лишь какие-то туманные обрывки. Фильмы, книги, компьютерные игры, песни, бары, драки. А вот о своей семье и о том, как меня угораздило попасть в этот мир – Я вообще ничего не помню. Словно эти воспоминания стерли из моей памяти. Зато зеленоглазую красотку из универа я хорошо запомнил, она порой появлялась в моих снах, но дальше универа мои воспоминания не простирались. Из этого факта я сделал вывод, что мой реальный возраст перед переносом сей мир колебался между 17 и 23 годами. Возраст же тела, в которое мне довелось попасть. Тогда составлял 15 лет. Люпен довольно точно определил его, хотя в те дни моя худая костлявая тушка с несколькими сломанными ребрами пребывала в весьма удручающем состоянии. Вероятнее всего, я попал в тело какого-то беспризорника, жестоко избитого и брошенного подыхать. Были ли у него родственники или друзья, не знаю. Я никогда не пытался разыскать их, Просто жил, стараясь не думать, что занимаю чью-то тушку с погасшим разумом. Благо, память бывшего хозяина тела никогда и никак не проявляла себя. Так что шизофрения мне не грозила.